раскаянии Патрика Бирна. Моя занятая жизнь в тюрьме обрела относительную стабильность, и нервное напряжение понемногу пошло на спад. Работать было тяжело, но я сдружилась с коллективом, для которого я была рашей, с родителями-иммигрантами из России и мошенническими действиями в качестве статьи. Я поставила на поток свои занятия спортом, наладила питание, а моя тюремная жизнь имела смысл. В дневниках появлялись новые и новые страницы, с описанием внутренней кухни происходящего, которое я тихонечко, инкогнито исследовала и тщательно документировала. Моя банки Лиза получила долгожданное место студентки на курсах по подготовке будущих парикмахеров и целыми днями, по часу ночами штурмовала учебники и готовилась к тестам. Я была ей интересна только длинными волосами, на которых она периодически уговаривала меня ей разрешить тренироваться в заплетании десятков разных видов коз. Такой мир меня совершенно устраивал. От посольства России мне примерно раз в месяц приходили газеты и журналы, которые я бережно хранила в железной тумбочке у тюремной койки и дозированно читала, чтобы растянуть удовольствие до новой посылки. С родителями мы общались раз в неделю субботними вечерами, а драгоценные телефонные минуты я распределяла таким образом, чтобы иметь связь хоть по несколько минут, но со всеми, пусть и немногочисленными знакомыми, и, конечно, адвокатами. Администрация тюрьмы прислала мне уведомление – о том, что меня депортируют 25 октября. Оставалось, правда, под большим вопросом, ждет ли меня, как обычно бывает, с депортируемыми из США гражданами иммиграционная тюрьма до того, как для меня найдут место в самолете, но я старалась надеяться на лучшее, быструю и относительно безболезненную высылку на родину. Однажды, вернувшись с работы на сервировочной линии, где мы подавали воскресный ужин, я обнаружила очень странное письмо от Патрика Бирна, человека, который когда-то показал мне свободу с высоты птичьего полета, а потом, странным образом, через три месяца после моего ареста, снова явился ко мне, только уже во сне, на холодной полке одиночной камеры Александрийской тюрьмы. Я тогда видела его в слезах раскаяния, пожираемого чувством вины, и вот, год спустя, он сообщал мне, что сделал что-то страшное, и глубоко в этом раскаивается. Письмо гласило, что все подробности мне станут очень скоро известны. Это сообщение вновь сколыхнуло в моей душе все волнения и беспокойства, разрушив мой, как я считала, тщательно построенный, н а деле хрупкий карточный домик тюремной стабильности. «Господи, что же на этот раз?» — думала я, одновременно переживая за Патрика, который со своими странностями характера и неограниченными финансовыми ресурсами мог наломать дров. Я очень старалась сделать так, чтобы он никак не пострадал от возникшей вокруг меня ситуации. Ещё одна жертва охоты на ведьму была ни к чему. Я и так чувствовала себя ужасно виноватой, в разрушении жизни и здоровья моей семьи и друзей, а также в том, что создаю проблемы моей стране, которая была вынуждена сражаться за мою свободу, имея достаточно других важных и сложных дел». То, о чём говорил Патрик, не заставило себя долго ждать. На следующий день на сервировочной линии я заметила, что женщины показывают на меня пальцами и перешёптываются. Я не была поклонником просмотра телепередач, по телевизору обычно крутили мыльные оперы и реалити-шоу, которые меня не интересовали, Правда, по утрам включали новости, но я в это время бегала на стадионе, используя драгоценное время, до начала рабочего дня на кухне для поправки здоровья. Судя по реакции заключенных и надзирателей, я явно что-то пропустила. а м а р и я прошептала мне Финни, когда я накладывала в ее поднос поварешку риса. «Там тебя в новостях показывают постоянно. Подойди ко мне, пожалуйста, после смены, я расскажу тебе, что к чему. И будь осторожна, я за тебя очень переживаю». Я кивнула. По пути снимая шапочку и пластиковый фартук, После сдачи рабочей зоны я направилась к столу, где в одиночестве сидела ф и н и специально медленно растягивая время, поедающая рисинку за рисинкой. Что случилось, мам? Я аккуратно присела на краешек табурета рядом с ней. Там мужчина про тебя интервью даёт. Патрик, кажется, он бизнесмен какой-то. Так вот, Патрик говорит, что он сдал тебя ФБР. Я такого уже наслышалась. Но вот ещё кое-что странное. Он говорит, что любит тебя? Продолжить разговор нам не удалось. Надзиратели выгонялись засидевшихся заключенных из столовой. Пора было расходиться по отделениям. Попрощавшись с ф и н и я в полном непонимании и шоке от происходящего поплелась к себе. Заключенные прилипли к выходящим во двор окна м бараков и следили за шествием своей знакомой ученой Тихони Раши, которая вдруг превратилась в коварного агента Кремля, известную русскую шпионку Марию Бутину. В отделении я прямиком бросилась к телефону, и позвонила своему адвокату Бобу, надеясь узнать, что же происходит. Как оказалось, мой давний друг Патрик Бирн сделал заявление о том, что он принимал участие в федеральном расследовании вмешательства России в американские выборы 2016 года. По его словам, он помогал сотрудникам правоохранительных органов, ФБР, которых он назвал людьми в черном, и именно по этой причине и развивались наши взаимоотношения. Патрик отметил, что первоначально ФБР не проявляло никакого интереса к моей персоне, считая меня просто студенткой, а потом внезапно изменила своё мнение. п е р о р а с с л е д о в а н и е дало Патрику зелёный свет на разработку меня вопреки всем нормам, з а к о н а и морали, не гнушаясь никакими средствами, включая насилие и наркотические вещества. Патрик в своих публичных заявлениях утверждал, что он только сказал ФБР, что подмешивал мне наркотики и в бессознательном состоянии подвергал насилию, а на самом деле этого и в помине не было. Но ни подтвердить этот факт, н е опровергнуть я не могла». На то оно и бессознательное состояние, что ты ничего не помнишь». В ходе общения со мной Патрик всё-таки пришёл к выводу, что я была просто использована в качестве козла отпущения в политическом шоу, а всё расследование не имело никаких оснований, кроме необходимости искусственно создать медийный скандал. Когда меня посадили, пытали и месяцами держали в одиночных камерах, Патрик, чувствуя свою вину в происходящем, пытался исправить с я д е я н н о е и направился в ФБР и Министерство юстиции США, требуя прекратить издевательство. Но никакого эффекта его обращения не возымели. Спустя год после моего ареста он больше не смог бороться с собственной совестью и записал в номере отеля многочасовое интервью, которое передал прессе с просьбой п р и д а т ь огласке происходящее б е з з а к о н и я я все еще люблю ее», — сказал он журналистам. «Мария должна вернуться домой». «Спасибо, Боб», — тихо сказала я в телефонную трубку. «Мне надо побыть одной. Я позвоню тебе позже, если ты не против». «Конечно, Мария», — ответил адвокат. «Я все понимаю». Я вернулась на свои нары, свернулась в комочек и закрыла глаза. После скандального раскаяния Патрика Бирна и его рассказа про сотрудничество с ф б р в поимке русской и якобы шпионке прошло уже несколько дней, а тюрьма продолжала гудеть, как пчелиный улей. Новости такого рода были редкостью, а потому передавались из уст в уста с невероятной скоростью, обрастая новыми и новыми свежесочиненными подробностями. Так, из обычной заключенной п о с у д о м о й к е я стала местной знаменитостью. о мной пытались завязать разговор и выпытать подробности этой истории с американским олигархом. И вот однажды утром я, как и всегда, вызвалась добровольцем на чистку асфальтированной беговой дорожки стадиона от птичьих экскрементов и пробивавшихся сквозь асфальт одуванчиков. Моя тюремная мама Финни была в прекрасной физической форме в свои 60 с хвостиком лет, но возраст давала себе знать. И я, видя, как ей тяжело работать метлой и лопатой на жаре, присоединялась к компании работников чтобы хоть немного облегчить ее участь. Мы проработали не больше часа, как небо влажного душного летнего утра стало затягивать тяжелыми темно-серыми облаками. Собирался летний тропический ливень. Наконец гигантская туча заволокла все небо, грянул гром, и первые огромные капли дождя по одной стали тяжело обрушиваться на работавших женщин и надзирательницу Мисс Пирс. — В укрытие! Инвентарь забрать с собой! — крикнула она. Это означало, что нам положено укрыться под деревянным настилом с толстыми резиновыми матами, р а с п о л о ж е н н о м вниз по бетонной лесенке от стадиона. Мы подчинились и едва оказались под крышей, ливень всей силой обрушился на землю. Тропические флоридские дожди, хоть и недолгие, идут стеной, будто все краны мира открыли в один момент и выпустили воды всех океанов с темного неба на ярко-зеленую траву. Женщины сбились в кучу под настилом, поязливо поглядывая на стену дождя. Намокнуть было очень опасно, Просушить во влажном климате вещи практически невозможно, учитывая также тот факт, что сушка на спинках железных нар против правил, так как висящая одежда препятствует наблюдению за заключенными при обходах надзирателей. Некоторые охранники, правда, закрывают на это глаза, но рисковать получением дисциплинарки за сушку хотелось не всем и не всегда. Видя, что ливень затягивается, мы собрались в кружок. Тут-то меня и поймали. Бежать было некуда. «Раша, мы тебя по телек увидели. Знаешь, там этот мужик, ну, бизнесмен, говорил, что у него с тобой типа роман был, и он тебя сдавал агентом. Ты не о с т р а и в а й с я У нас т а к о й слушай, рядом тут. Была одна девушка. Там ф б р о в е ц на ней женился, у них даже были дети, а потом он сдал ее в тюрьму по наркоте, а детей забрал. Слушай, ну а что там было-то с этим Патриком? Расскажи, а? Первая начала допрос Мини внушительного размера чернокожая американка в белой кепке. в и д и ш ь что путь к отступлению закрыт, и на меня уставились любопытные глаза десятка заключенных, я тяжело вздохнула и согласилась. Ну ладно, слушайте, но сразу предупреждаю, это очень грустная история. С Патриком мы познакомились в Лас-Вегасе в 2015 году. Он был ключевым спикером на конференции либертарианцев по теме криптовалют. После выступления с оратором можно было пообщаться в порядке живой очереди, что я и сделала. «Здравствуйте, Патрик. Меня зовут Мария Бутина, я из России». У вас было очень интересное выступление. Я уверен, что у криптовалют большое будущее. Знаете, я работаю помощником у статс-секретаря Центрального банка России», начала разговор я, дождавшись своей очереди в бесконечном потоке людей. «Здравствуйте, Мария!» Неожиданно приветливо улыбнулся до того серьезный Патрик. «Вам когда-нибудь говорили, что у вас невероятно красивый акцент? Я много знаю о России и думаю, что это совершенно уникальная страна с богатой историей и потрясающей культурой». «Спасибо, Патрик. Мне очень приятно это слышать. «Знаете, далеко не всегда тут можно встретить человека, который любит русских», — ответила я. «Предлагаю поговорить об этом отдельно, а то мне уже нужно бежать», — сказал Патрик, протянув мне свою визитную карточку. «Напишите мне на электронную почту, и я попробую найти для вас время в моем графике». Договорились? Вечером этого же дня в своем номере на маленьком сером ноутбуке я напечатала коротенькое сообщение, как просил Патрик. К моему удивлению, через несколько секунд Пришел ответ с предложением п о б е д а т ь у него в номере на следующий же день. Я, конечно, обрадовалась, но несколько смутилась. Как-то странно выглядело предложение отправиться к мужчине в номер. Но решив, что это, видимо, з в а н ы й обед на несколько персон, что в Америке нормальная практика, да и место все-таки публичное и человек солидный, я ответила согласием. На следующий день в указанное в письме время я отправилась к Патрику. Он остановился в соседнем с моим Космополитен оф Лас-Вегас в шикарном пятизвездочном отеле, здание которого входит в пятерку самых дорогих сооружений в мире. Высокая стеклянная башня в почти сотню этажей, казалось, уходит в бесконечность вечно ясного чисто голубого неба города среди пустыни. Несмотря на то, что на улице светило яркое солнце, холл отеля был погружен в голубоватый полумрак. Прямоугольные стеклянные колонны, собранные из крупных квадратов светящихся экранов, меняющих цвет от нежно-голубого до сине-зеленого, как волны безграничного моря на закате дня, тянулись куда-то вверх. Я поднялась на указанный в электронном сообщении этаж и, слегка заблудившись в бесконечных коридорах, всё-таки нашла номер Патрика. Дверь была приоткрыта, но я всё равно вежливо постучалась и уточнила, можно ли мне войти. Патрик распахнул дверь, и я удивилась, насколько он не похож на того человека, который со сцены рассказывал о футуристическом будущем мировой экономике. На меня смотрел улыбающийся б е л о з у б о й улыбкой мужчина с взъерошенными золотыми волосами, одетый в обычную чёрную футболку и домашние серые брюки. «Проходите, Мария!» «Обед будет через пару минут», жестом пригласив меня войти, сказал Патрик. В номере царил беспорядок. Постель была смята, и повсюду разбросаны белоснежные подушки, но по центру стоял накрытый на две персоны стол. Патрик предложил мне сесть. Обед действительно подали через несколько минут. Два одинаковых блюда, стейки и семги со свежими овощами и два бокала диетической колы, которую, как я потом узнала, Патрик позволял себе только по особым случаям. Наша беседа длилась почти два часа, Я не могла поверить, что такому человеку, доктору философских наук, блестящему экономисту и одному из самых богатых бизнесменов Америки может быть интересно разговаривать со мной, обычной русской девушкой, родившейся в далёком сибирском городке в глубине российских равнин. Тем не менее, у нас нашлось много общего – взгляда на политику, экономику, литературу и искусство. На этом наше первое знакомство закончилось. Он улетел в тот же вечер на своём самолёте в Юту, где располагалась штаб-квартира его компании, а я вернулась к себе. «Не, ну что прям так просто и поговорили? Не залечивай тут нам!» Перебила мой рассказ Мини. и т ф у Мини! Опять ты да со своими пошлыми намеками!» Возмутилась я. «Прям просто поговорили! Представь себе, так бывает!» Я улыбнулась. Хотя, впрочем, было кое-что еще. Мини и всесидящие вокруг девушки оживились. Если я зачла интерес моей скромной персоне со стороны Патрика, хоть и л е с н ы м но странным... Он, со своей стороны, и вовсе посчитал, что моя эрудированность в интересующих его темах и близость наших взглядов — результат некой спецподготовки, нацеленной на установление контакта с ним как с влиятельным человеком в американском истеблишменте. Я же не знала, что бизнесмен Патрик, кроме всех прочих заслуг, обладает доступом к г о с т а й н е Впрочем, об этом позднее. Так началось мое регулярное общение с Патриком, продлившееся пару лет. Мы периодически встречались в разных городах США, пока однажды в 2017 году он не пригласил меня посетить открытие нового здания его компании в Солт-Лейк-Сити. Патрик, д е й н ы й противник войны и сторонник мира, сказал, что это была мечта всей его жизни — построить для своей компании Колизей Мира, как он е г окрестил, огромное круглое здание с парком для прогулок и огромным вечно горящим высоким пламенем в центре. Что такое дело всей жизни, мне было понятно. Я всю жизнь занимала защитой прав и свобод граждан своей страны, а потому отказать Патрику в этом приглашении не смогла. Отказ, будь я на его месте, был бы для меня глубоким оскорблением. Патрик на сцене держался уверенно и буквально светился от счастья, перерезая алую ленточку на крыльце нового дома для своей компании. Мне эти чувства были знакомы, пусть и не в таком масштабе, конечно. В двадцати л е т н е м возрасте я тоже перерезала ленточку для своего первого магазинчика розничной торговли на Алтае. Я стояла во втором ряду, в бежевом платье-футляре из мелкого кружева вместе с самыми близкими друзьями-партнерами хозяина торжества. Патрик в неизменном черном костюме с высокой стойкой под горло вышел, жестом поднятой руки приветствую толпу. Торжественное перерезание ленточки завершило ряд речей и поздравлений и всех пригласили в здание на осмотр владений компании overstock.com. Наконец стихли фанфары праздника, и гости стали расходиться. Солнце клонилось к закату, и пронизывающий сильный ветер набирал силу. стояла поздняя осень. Патрик пригласил меня и самых приближенных гостей в ночной клуб, где честь события должен был состояться концерт известной американской рок-группы. Разумеется, я согласилась. Ночной клуб был под завязку забит гостями, громко играла музыка, все произносили тосты в честь Патрика и его нового детища. Я смотрела на него и была безмерно счастлива, будто все это происходило в моей собственной жизни, ведь так прекрасно, когда мечта после долгих и кропотливых усилий, наконец становится реальностью. Патрик повсюду таскал меня за собой. Я пожала десятки рук и ответила на сотни счастливых улыбок. Вдруг он сказал, обняв меня за плечи. «Давай сфотографируемся на память». Вспышка фотоаппарата, и эта фотография навеки вошла в историю моего уголовного дела. Где-то после полуночи в зале остались только самые стойкие. Я была с корабля на бал. Мой самолет приземлился утром того же дня, поэтому уже сутки не спала и была очень рада, когда Патрик предложил покинуть клуб. У здания нас ждал черный блестящий автомобиль Тесла, двери которого, как в «Машине времени» из фильма «Назад в будущее», футуристично открывались вверх. Патрик сел за руль, и мы понеслись по горному серпантину в сторону его дома, высоко в скалистых горах. Дом Патрика, красивый двухэтажный особняк, находился на окраине Солт-Лейк-Сити и был повсюду окружен горами, лишь основания покрытых высокими соснами. Этот пейзаж очень сильно напоминал мне родной Алтай с его высокими серыми скалистыми вершинами терявшимися в низких осенних облаках. Патрик был необычен во всем. Так, например, в его доме ходили без обуви, что у американцев, как правило, не принято. Войдя, я очень обрадовалась возможности наконец снять туфли на высоченных каблуках, задень совершенно убившие мои ноги. Мы поднялись по деревянной лестнице наверх. В самом центре второго этажа была библиотека с бесконечными шкафами книг, от пола до потолка, двумя бежевыми креслами. Я, безумно влюбленная в литературу, Тут же бросилась разглядывать эти сокровища. Чего там только не было. Старинные фолианты знаменитых философов и историков, красочные атласы, маленькие сборники стихов и, конечно, целая секция об экономике криптовалютах. Патрик смотрел на меня с восторгом, погрузившуюся в изучение неожиданного счастья, и улыбался. «Пойдем, Мария, я покажу тебе твою комнату. Твой чемодан уже там», — наконец сказал он, оторвав меня от книг. Моя комната оказалась уютной спальней с двумя ночниками на тумбочках, и н а к р ы т о тяжелым голубым покрывалом кроватью. Там Патрик оставил меня одну. Я уже едва жива я от усталости, переоделась в шелковую пижаму и приготовилась ко сну. Через пару минут в дверь тихо постучали. «Мария, можно войти?» — негромко спросил Патрик. «Конечно, заходи», — ответила я сквозь сон. «Слушай, я хотел бы попросить тебя, а ты не могла бы побыть со мной?» «Пожалуйста», — неуверенно начал он. «Патрик», — строго сказала я, — «мы это уже обсуждали». «Пожалуйста», — тихо умоляюще сказал Патрик. «Я не могу спать. Просто посиди со мной рядом, я очень устал, а только в твоем присутствии я смогу заснуть». «Только без глупостей», — предупредила я и пошла за ним. Эта комната была вдвое больше моей, со стеклянной стеной окном и видом на горы. Играл тихий амбиент. Единственным источником света был белый, чистый снег, покрывающий вершины за окном и тоненький с е р п н а рождающейся луны. Патрик лег на кровать, и натянул одеяло до самого кончика носа. Что же случилось с тем человеком, который ещё несколько часов назад с сильным, низким голосом, с огромной сцены Колизея, казалось, свершил судьбу мира? В тот самый момент я поняла, что именно нас парадоксально объединяло. Мне б ы л глубоко б е з р а з л и ч е н его социальный статус и финансовое положение. Меня интересовал Патрик как личность, его глубокий внутренний мир, который никто не понимал за внешней мишурой и безупречной выдержкой. А ещё... Мне было искренне жаль его. С 14 лет Патрик был тяжело борен раком и всю свою жизнь боролся с недугом. Рак отступал лишь временно, и каждый день Патрик жил, не зная, будет ли следующий. Его гениальность граничила с болезненным помешательством, а вечные цифры в голове, как он говорил, не давали ему спать. Он жил не д о чего-то, а вопреки всему. Я видела, чего стоило ему каждый день общения с людьми, которых он интеллектом превосходящий всех вместе взятых знакомых и друзей, не понимал и тяготился необходимостью опускаться до их уровня, чтобы разжевать ему давно понятные очевидные истины. Видя эту боль и веря, что наше общение даёт ему хоть какое-то облегчение страшных страданий, я всегда была сердцем с ним, даже когда мы были очень далеко друг от друга. Больше того, мне казалось, что Патрик, как и я, понимал ценность мира, как для живущих здесь и сейчас, так и для будущих поколений. Мы ответственны сегодня за то, что достанется им после нас завтра. Я села на краешек кровати и потрепала его непослушные жесткие волосы. «Теперь спи. Я никуда не уйду. Мой самолет только утром», — тихо прошептала я. «Не, ну все-таки было? Ну было!» — не з д а в а л а с ь Минни. «Дорогая, ты дашь мне продолжить, или вы уже сами за меня все придумали?» — ответила я. «Это совсем не главное». На рассвете я тихо собралась, оставив его одного, безмятежно спящего человека, которому пришлось пережить в жизни так много страшного. а знаю теперь я знаю, что тем утром я улетела, а Патрик позвонил агентам ФБР и в очередной раз доложил им об успешно проведённой операции. Как оказалось, он действовал по их поручению и сдавал каждую нашу встречу, каждый разговор, каждое сообщение на протяжении всего нашего общения. Именно он, как это принято говорить, стал нулевым пациентом, точкой отчёта. с Его неверие в искренность моих чувств к нему как человеку, верящему в то, что мир на небо над головой есть важнейшая ценность для каждого человека в отдельности и общества в целом, а также что Россия и США играют в этом ключевую роль, привело его прямиком в офис ФБР. Патрику понадобился целый год после моего ареста, чтобы осознать, какую он совершил ошибку в своих суждениях в отношении меня и моих намерений. В июле 2019 года он позвонил моему адвокату и сказал, что глубоко виноват передо мной, хотел бы сделать заявление, о том, как, закрыв глаза на закон и мораль, высшее руководство США искусственно создавало в течение нескольких лет дело против меня, использовав это как предлог для обострения русофобских настроений американской публики. После заявления Патрика Бирна о работе на ФБР в моем деле, акции его детища, компания версток.ком, рухнули на 36%. Совет директоров принял его отставку. Месяц спустя группа инвесторов подала судебный иск компании и и Бирну лично с обвинением в мошенничестве с ценными бумагами. Вскоре он покинул страну. Разные данные сообщают, что Патрик какое-то время находился где-то в Южной Америке, потом в Азии, а позднее, в связи с эпидемией коронавируса, где-то в Скалистых г о р а х Стоило мне закончить свой рассказ, в разговор с к о м м е н т а р и я м вмешалась м и н и «Вот урод! Это надо же! А он еще по телеку п я а р и т с я ч т о п а н сдох! Ты должна подать на него в суд!» «Не надо так, м и н и Если уж я не смею осуждать его. то не позволю и вам». Остановила я девушку. «Странно это русское», — верно думали окружавшие меня заключённые. Тож закончился, и пора было возвращаться к работе по вырубанию дуванчиков и чистке гусиных какашек. Дикие гуси во Флориде хуже городских голубей. Их популяцию запрещено контролировать каким-то местным законом, так что они чувствуют себя более чем вольготно. Заключённые всегда им завидовали, потому что гуси прилетали после дождя за тюремный забор, а потом беспрепятственно улетали, куда хотели.